Голова вторая. Воспитание Артура. В ту пору дремучий лес покрывал большую часть Британии. Городов было немного, и если уж люди куда-то направлялись, то старались не сворачивать с дороги. Ведь в Чищобах, кроме медведей, волков, диких вепрей, тогда водились злобные великаны, нелюдимые гномы и жадные лепреконы. В ручьях подстерегали зубастые водяные коникелли, да и проказники эльфы, обитавшие в полых холмах, наравели подшутить над зазевавшимся путником. Но для маленького Артура волшебные братья, не говоря уже о диких зверях, были соседями не всегда добрыми, но понятными. Ещё бы, ведь его воспитателем был сам великий Мерлин. Юному Артуру ничего не стоило пройти ночью по любой трясине. Бродячие огоньки любезно указывали ему путь. Каждый лешак, каждый болотник знал, идёт ученик Мерлина, надо ему помочь. Седобородый наставник часто брал мальчика с собой бродить по чещёбам, рассказывая о характерах деревьев, об их коварстве и полезных свойствах. Вот это, амело, указывая жезлом на растение, похожее на старое птичье гнездо, рассказывал старый волшебник. Срезать его нужно золотым серпом, да так, чтобы, падая, она не коснулась земли. Если омелу закрепить над входными дверями, то дом не тронет молния. А если пожевать её кусочек и приложить к ране, та скоро затянется. Ух ты, радовался Артур и хорошенько запоминал, как выглядит это странное растение. Это падуб, наставительно продолжал Мерлин. Его молодые ростки зимой призывают солнце, а отвары из листьев служат противоядием при многих отравлениях. Вот это да, восхищался юный принц. Это ясень, а вон там тис. Они тоже волшебные? Нет, но из него делают отличные древки для копий и лучшие в мире луки. О, какие полезные растения! Артур радостно улыбался. потому что хоть его и учил чародей, но всё же юный принц был сыном воина. Мерлин внимательно следил, чтобы растения в лесу хватало воды. Если же долго не шёл дождь, посох волшебника чуял подземные воды так же легко, как охотничья собака вынюхивает след. И стоило ему найти живущий под землёй источник, он изо всех сил ударял концом посоха и выпускал наружу живительный ключ.